Хорошо? Хорошо. А чё, хорошо, конечно. Покойники народ деликатные, мухи не обидят. Очень даже мне с ними спокойно. И потом, признаться, гражданин следователь, куда и легче жить стало. Прежде, прямиколки стало быть, каких только треволнений не было. То, что, то мельницы останавливаются, то рабочие забалуют, то векселям срок подходит, а тут конкуренты подпирают. И мысли всякие глупые в башку лезли. Почему Делу кав первый в гильдии вышел, а ты во второй застрял? Или почему подряд Линкендорф вот прохору, а не тебе достал? Вот такая дребедень в башку лезла. А теперь, то господа, не жизнь, а красота. Ну никаких забот. На кладбище тишина, птички поют, покойники лежат смирнёхонько. Анонимок не пишут и жалобные книги не требуют. <смех> вот так. И потом, опять же, не буду скрывать от правосудия, кое-какие и безгрешные доходишки имеются. Где могилку почистишь, где цветочек поставишь, там калиточку приделаешь, там скамеечку, глядишь, и перепадает, как говорится, на чаишко. <смех> не, ничего, ничего, жить можно, можно. Правда... В профсоюзе говорят, что чиевые унижения. Однако от этого унижения ещё никто не помер ни разу. Наоборот, поправляются. И опять же не буду скрывать от правосудия, я-то уж на эти чаевые... Вот купил. Это заметно, да, а, очень. Не, не очень, но заметно. Но извиняюсь, вызов без предупреждения. Нет, что он никаких, никаких А работа наша позволяет. Положим погончика, помянем, положим, помянем, положим, а так да. довесить. Гражданин прикольный. Да. Сейчас, значит, пожалуйста, простите протокол, так, пожалуйста. Ну, если все правильно, так, подпишите. Угу. Так, все реально Громов, телефон Максимчик, все умер. Так, правильно, в Нарымском крае, а где, в какого? Всё, всё уверен, что нет поздравлений. Пожалуйста. Хм. Вечная. Вечная. Макать не надо. Вечная. Так. Спасибо. И что, я могу с Богом удалиться? Да, всё, пожалуйста. Ага. Спасибо. Пожалуйста. могу идти, да, да. Да. И будьте здоровы! Всего Всего Все правосудия! Дорогие а я, признаться, струхнул, вызов к следователю, это не именинный пирог. Ой, нет. Симпатичный старик и не без юмора. Да, и, кажется, правду говорит. Похоже. Виноват, товарищ ну? Опять к вам этот уголовничек добивается? Кто? Сенька Кондратюк. Так я же его три раза принимал. Опять просится. Ладно, скажи сейчас, выйду. Товарищ Каргин. Вот хочу я с вами посоветоваться. Что такое? Да вот насчёт этого Кондратюка. Понимаете, какая вещь? У парня четыре судимости. Вот только что из лагеря вернулся. Что, рецидивист? Да, ну формально да. Хотя первая судимость у него за хулиганство, это заслуженно. А вот вторую ему уже в колонии дали. И похоже, что зря. Ну а потом, когда из заключения-то вернулся, нигде на работу не принимали, пока не пропишут. Они прописывали, как неработающего. О, какая карусель. Он ещё две судимости схлопотал. Имею говорить дурную привычку, три раза в день есть. Вот сейчас опять приехал. Мать у него тут живёт. Вот как быть? Эти парень-то вроде неплохой. ведь инструкций. Понятно. Вот мы с вами, товарищ Торгин, вроде как однолетки. Ну, вас, партия, в следователи, направила меня сюда, в милицию. Ну, Должны-то мы с вами права людей защищать. Ну, то есть так работать, чтобы им легче жилось. Я читал недавно, был ещё до революции такой тюремный доктор Газ. Вы знаете, такой... только, по-моему, Газ через два. Через два? По-моему, два. Виноточков. Точно. Да, так вот этот самый Гаас любил повторять. Спешите делать добро. Плачет. Ну вот, плачет. Ладно, иду. Да был Я не лазил по карманам, в воскресенье отдыхать, вот твой девиз. Вдруг встречает, сливает, обзывает хулиганом, а другой кричит, держи, рецидивиз. Мать моя, давай рыдать, давай думать, догадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, кончай рыдать, мне-то в общем наплевать, куда, куда меня пошлют. Ну чё? Не в ту сторону плачешь. И главное, не робей. Здравствуйте, гражданин начальник. Ну, здравствуй. Садись. Опять? Насколько? На лавку, на лавку садись. Капитан, с девчонкой у... Жители решили вместе. Прикатила говорить милый то да всё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что ж за свадьба без цветов? В да и всё. А на ней травы ты? лазеушка. Чего? Ой, случайно. Ну, там у тебя соплись, где? Уже трали... в филармонию? Необычно. Девушка. Чего? Сообрази-ка чайку. Ну что, Сеня, что? Пропишите, гражданин начальник. Иначе мне хана. Тут у меня мамаша угол. Есть за что зацепиться, чтобы обратно в яму не плюхнулся. Это ведь у тебя, друг, четыре хвоста. А у меня инструкции насчет вас, вот черти хвоста. Ну что же вам инструкция дороже человека? Первая судимость у меня задела, я не спорю, попал по пьянке. А ну, вот, вот другие то. судимости вот из-за этих самых инструкций есть. Ну ты что? А? Не видишь? Чё? Ну давай ещё стакан. На, держи. Ну, держи, держи, говорил не рабеешь. Если чаю дали, прописку дадут. Специальность у тебя какая-нибудь есть? Я в колонии сварщиком был и каменщиком. Так. Я там среднюю школу кончил, у меня справка есть. Так. Да нет, я работы не боюсь, так нигде не берут. Требуют рекомендации, прописки. А где их взять? Понятно. Мне 30 годов пора человеком стать. Я ж на свет, как и вы, голенький родился, без судимости. Ну, потом прошло золотое детство, и появилась эта вот судимость. Понятно. Надо. Не надо. Я дам вам рекомендацию. А вы... Я извиняюсь, кто будете? Следователь прокуратуры республик, товарищ Каргин. А как же мне рекомендацию дадите, когда вы меня совсем не знаете. Ну, почему? Я, например, знаю, что у вас есть мать. Понимаете, я считаю, что человека, когда он приходит из заключения, лучше всего с матерью поселить, чтобы он никогда в лагерь не возвращался. Ещё я считаю, что устройство человека на работу после отбытия наказания должно быть так же необходимо, как само наказание. Тот сна. Вот, пожалуйста. Ну, вот, спасибо. Ну, прямо от мне облегчили честное слово. Ну, Семён, вот тебе резолюция на прописку. Держи. Снится мне это или наяву? Бери, бери. Да бери пока даю. Если снится, не будите. Ну, а если наяву, так настоящая жизнь будет. Я ж собаку заведу. Сергей Иванович, таким образом заявление Колотова полностью подтверждается. Час от часу не легче. Понимаете, слишком грозные улики, серьезнейший документ. А знаете, тезка, пока вы были в Зареченске, я взял на себя обязанности вашего помощника. В каком смысле? Вызвал я нескольких ветеранов гражданской войны, старых чапаевцев. Все они хорошо помнят Логинова и говорят, что он вел себя замечательно. Проверили мы и дальнейший жизненный путь Логинова, и тоже признаться не к чему. И вот мучает меня вопрос, как объяснишь такую безупречную жизнь, если он был предателем? Да вопрос непростой. но обязательный. Обязательный вопрос. Возможно, повторяю, что Логинов после предательства, погрузения совести, он старался как мог искупить свою вину. Тогда возникает другой вопрос. Какой? Добровольно вступив в Чапаевскую дивизию, Логинов имел возможность назваться любым именем. Ведь паспортов в те годы не было, а красноармейские книжки были. Он легко мог стать Ивановым, Сидоровым, Петровым. Почему он этого не сделал? Сергей Иванович, я очень хорошо вас понимаю, вопросов действительно очень много. И никуда от них не уйдешь, все верно. Но ведь никуда не уйдешь от показаний и свидетелей. И от этого вот документа тоже. Сергей Иванович, пришла товарищ Горячева, Очень просит принять ее на несколько минут. Пулеметчица Чебаевской дивизии. Очень кстати. Пусть войдет. Хорошо. Я и с ней тогда хотел поговорить, но она была в санатории. Здравствуй, Здравствуй Анна Максимовна. Здравствуй. Рад тебя видеть. Здравствуй, Сергей Иванович. <гас <гас <гас и -х>. И -х. Знакомься. Следователь Каргин. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой молодой уже следователь. Ну, молодость такой недостаток, который с годами проходит. А ты, тебе сколько было, когда ты пулемётчицей стала? Восемнадцать. А? Ну, хорошо, когда восемнадцать. Только тогда я дура этого не понимала, считала, что вечно так будет. Да. Да, вот теперь частенько думаю, куда они уходят. Кто они? Годы а? быстро пролетели, а к старости еще быстрее летят. Всё, оказывается, позади. Сергей Иванович, вот и сейчас я к тебе в связи с минувшим пришла. Слушай, Анна Алексеевна. Пришли меня вчера навестить старые чапаевцы и сказали, что ты вызывал их и насчёт Николая Логинова спрашивал. Верно. Всё допытывался, что он за человек человек. Как он воевал, как мы к нему относимся, ну и всякое такое прочее. Я и с тобой хотел поговорить, но ты тогда была в санатории. А ты п телеграму послал? Я п мигом примчалась к такого дела ради. Санаторий дело хорошее, да только новое сердце не вставить не в силах. А вот хорошего человека из беды выручить мы в силах. О какой беде говоришь, Анна Максимовна? Не хитри. Если через столько лет секретарь ЦК начинает о старом коммунисте людей расспрашивать, значит, что-то стряслось. Вот я и пришла к тебе, не видя профилактики, как врачи говорят, и что в диагнозе ошибки не получилось. Слушаю, Анна Максимовна. Вот Николай Логин был командиром роты, в которой я служила. А деды наши, не глупее меня с тобой были, говорили так... Человека лучше всего познаешь в бою, тогда его насквозь видать со всеми потрохами. Перед лицом смерти не притворяются. Так вот, я Николая Логинова видела в бою не раз, не два и не десять. Насквозь видела Сергея Ивановича, вот как под рингеном. Вот этот орден мой, его орден, и ордена других чапайцев из нашей роты тоже его ордена. Такой это был командир, когда бы всякое случалось. Бывало кое-кто и духом падал, патронов не хватало, жрать было нечего, согреться нечем. Кто нам всем дух поднимал, кто нас согревал, да кто первым шёл в атаку? Николай Логинов, и я за него ручаюсь, ручаюсь своей седой головой. Слюбилась я тогда на фронте, С Петром Горячёвым, тоже пулемётчиком. Между двух боёв свадьбу сыграли. Фурманов комиссар дивизии был моим посаженным отцом. Чапай за новобрачных рюмку поднял. Ну, если точно говорить, не рюмку, стакан. Не было у нас рюмок тогда, да и Василий Иванович. Не мелочной был человек. Да, через полгода сложил мой Петенька голову в бою. А тремя месяцами позже родила я сына. Назвала его Николаем, в честь Логинова назвала. Вот так он тоже стал Николай Петрович. В сорок втором под Сталинградом лейтенант Николай Петрович Горячев пал смертью храбрых, как и его отец за советскую власть. Посмертно был награжден звездой героя и орденом Ленина. Так вот, Сергей Иванович, считай, что я пришла к тебе не одна. Пришла втроём с ними, с покойным Петром и Николаем. Мёртвые тоже могут говорить, Сергей Иванович, только надо уметь их слушать. Не знаю, что стряслось с Логиновым, что его ждёт, не ведаю, Но я за его честность и преданность Родине ручаюсь. За этим и пришла к тебе, Сергей Иванович. Спасибо, что пришла. А скажи мне, Анна, знали вы тогда, что командир вашей роты был приговорён Дутовским военно-полевым судом к повешению, а потом помилован атаманом Дутовым? Первый раз слышу. И сам Логинов вам никогда ничего об этом не говорил? Такого разговора не было. А может, запамятовал? Ведь давно это было, Анна Максимовна. Нет, такое не запамятуешь. Но еще раз спасибо, что пришла. Вернулась, что, забыла, Иванович. Забыла что-нибудь, Анна Максимовна? Ничего не забыла. Всё помню. Вот потому и вернулась, что помню и забывать не смею. Так вот, Логинову верила и верю. И ни одного слова, что тебе сказала обратно, не возьму. Слышишь? Не возьму. Но успокойся, Анна Максимовна. Ты не знаешь всех обстоятельств дела. И знать не хочу. Я... Человека знаю. Вот это и есть главное обстоятельство. Главнее не бывает. Только не все не всегда потом помнили, ох, как нам это дорого обошлось. Да. Ну почему мы-то побеждали? Да потому что верили друг другу. Берегли друг друга, ведь стеной стояли. Один за всех, а все за одного. Вот так я и теперь Логинову верю, на том стою, и стоять буду, а теперь ушла. Вот она, старая гвардия, совесть партии. Человек, вот главное обстоятельство. Ох, Сергей Иванович, вот эти вот слова во всех судах, исследовательских кабинетах. Здесь Поведь, надо, ну... вот здесь. Вам Николай Петрович Логинов. Хорошо, Сергей Иванович, как Анна Максимовна обняла его, если вы только видели? Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи Олегович. Явился по вашему вызову. Садитесь, Николай Петрович. Я слушаю. Вот видите, следствие выяснило причины вашего помилования. Как выяснило? Да вы что, в самом деле? Вас помиловал амандутов Дутов по за по дворянству и купечеству. Вы знали об этом? Да вы что, я впервые слышу? Да нет, подождите, как это? Почему? Я не понимаю. Я же не дворянин, не купец, сын Петчера. Да нет, с какой стати они стали бы за меня ходатайствовать? А почему вы думаете, что не за меня ходатайся? Да мы не думаем, мы знаем. Следствие располагает подлинным документом самим ходатайством. <laughs> да ну что вы, это не может быть. вы сомневаетесь, мы вам предъявим этот документ. Пожалуйста, я буду очень благодарен. А пока его прошу, садиться, пожалуйста. Я вам назову несколько фамилий. А вы пожалуйста. скажите, кого вы знали из них лично? Уездного предводителя дворянства Протопопова знали? Да, такой был. Но я не был с ним знаком. Помещик, граф. Кушелев вам был известен? Да, но я никогда с ним не встречался. Игумен Крестовоздвиженского монастыря, отец в Арсенове, вам знаком? Ну, что вы, это я понятия не имею. Но вообще такой монастырь был, да, это я помню. А купец первой гильдии городской голова Потапов? Потапов? Да, Потапова я знал. Но ну, он меньше всего мог за меня ходаться Почему вы так думаете? Он же меня ненавидел, я был большевик. Но уж не так-то он вас ненавидел. Что? Товарищ Каргин, предъявите документ. Ничего не понимают. Ничего! Да нет, это... не знаю как во сне? Ну, успокойтесь, Логинов, скажите нам всю правду. Да какую правду? Я ничего не знал и не знаю. И ничего не могу объяснить. Ничего. Я всю жизнь старался разгадать эту загадку. И я знал, что если когда-нибудь всплывёт этот вопрос, я ничего не смогу объяснить, ничего и ничем оправдаться. И буду выглядеть как предатель, хотя никогда таким и не был. Ну, а хотя, зачем я всё это говорю? Ведь вы мне всё равно не поверите. Да и никто не поверит. Да я сам будь на вашем месте, тоже вы не поверите. что ж, теперь всё. Тюрьма. Тюрьма? Если ты виноват, так прямо и говори, если нет, то какая к чёрту тюрьма? Какой ты коммунист? Надо готов в тюрьму, не будучи ни в чём виновным. Заодно это надо исключать из партии. Такой толстовиц нашёлся. Ты думал, 40 лет, вместо того, чтобы прийти в ЦК, Сказал: так оно было, так случилось, сам не знаю почему, сам не могу объяснить, я прошу строжайшим образом расследовать, потому что не хочу и не буду жить под домок плавным мечом. Ну, я так и сделал. Ну. В 27 году я поехал в Оренбург, За Зареченск ходил тогда в Оренбургскую губернию, был у председателя губчика, рассказал ему всё. Он целую неделю собирал справки, рылся в Дутовских архивах, ну, а потом вызвал меня и сказал... Никаких данных о мотивах вашего помилования у нас нет. Как его фамилия? Стромпе Латыш. Погиб в 37 седьмом году. Каратаев знал о моем помиловании. Я же тебе все рассказывал. Чипаев знал о моем помиловании. Наконец, Фурманов знал о моем помиловании. Мне верили. Ты все на мертвых ссылаешься. Стромпе погиб. Каратаев погиб. А почему позднее еще не приходил в ЦК и не заявил обо всем? Если бы я это сделал в тридцатые годы, я разделил бы судьбу Струмпы. Вам это не приходит в голову? А, а еще позднее? Ну не знаю. Тут, наверное, моя ошибка. А ты знал, что тебя в 37 седьмом хотели посадить, когда на вашем заводе были арестованы группы инженеров? Ну да. Вот, ты тогда еще был начальником цеха, ты выступал да. в их защиту на партийном собрании? Да, было. Я не верил в виновность этих людей. Да, и выступал на партийном собрании. Верно. И женам арестованных помогал? Помогал. и что? Ну вот за это и хотели посадить. Когда у тебя директор завода покойный Гриевой вступился, самовар Женикид задошел, благодаря ему отстоял. Гриевой, да, вот этого я не знал. Ну, а хотя. Чему теперь этот разговор? Потому что ты знал, что мы собираем данные не только говорящие против тебя. В те времена не так просто было так себя вести, как вел ты. И голова сюда возламывается. Засиделись, Николай Петрович. Надо, Марианна, возьмите да? мою машину, поезжайте домой и подвезите Николай Петрович. Нет, спасибо, у меня своя. А как же вы, Сергей Иванович? Я хочу немного пройтись. Спасибо, Сергей Иванович. До свидания. До свидания. До свидания. Теперь я хочу сказать самое главное, а может быть, даже и последнее. Колотов честный коммунист. Но в этом деле мы оба оказались жертвы какого-то рокового стечения обстоятельств. Положение своё, и особенно после того, как я прочитал этот документ, ну, я считаю безвыходным. Я вижу, как вы бьётесь за меня. Я прекрасно понимаю, как вам трудно биться за меня. Но чем бы ни кончилось моё дело, я всегда буду знать, вы сделали Всё возможное, чтобы спасти меня. Да-да, всё, что могли. Сергей Иванович, Сергей Иванович, поведение Логинова в 37 седьмом году это серьёзнейший аргумент в его пользу. Вы понимаете, здесь дело не в его принципиальности. Дело в том, что он вёл себя, как человек, за которым нет никакой вины, вы понимаете? Как человек с безупречной биографией. Я хотел, чтобы всё это знал, все это читывал. Теперь ещё, Сергей Иванович, вот вы, вы упрекнули Логинова в том, что он продолжал молчать после разоблачения культа личности, так? Сергей Иванович, а разве все люди сразу стали другими? Научились доверять друг другу, беречь друг друга. Инерция культа, это самое страшное из инерции, лучше не вспоминать. Не вспоминать, но помнить, всем помнить. А вашему брату следователю особенно, ой, какое запутанное дело. Ой, просто голова разламывается. И Логинову хочется верить, и документы отбросить нельзя. Но, но где же истина? Итак, доска завтра утром самолётом в Нарим. Сергей Иванович, если можно сейчас а о, о, о. Э -э, Слушай, тёска, нам надо всё перевернуть. Хоть из-под земли, а достать этого самого. Потапова. О. Может быть, в нём весь секрет. Удачи. Всего хорошего. в нашем колхозе, почитай, лет девятнадцать. Я еще тогда в бригаде работала, председателем был у нас покойный Кузьма Петровича Сачи. Так. Вот когда пришел к нам этот потак, да и говорит, я, говорит, дескать, такой-сякой розеткой, бывший купец первой гильдии, отбыл ссылку, возьмете, говорит, меня в колхоз пчеловодом, не пожалеете. Ну, а Кузьма петрович это наш председатель. Ну, человек был тонкой, каждого насквозь видел. Ему такая прямота понравилась. Стали дальше балакать. В общем, приняли. Я тогда сама направление колхоза была, когда его дело решала. А Потапов в направлении был? А как же? Сама лично. И тоже сказал. Возьмете, говорит, доверие оправдаю. Я, говорит, вам настоящую пасеку разведу. Вот. Народу он понравился. Что говорит мало и что не хнычет, Цент о себе знает. Да, борода его понравилась. Ох ты, борода! Вот так. Погоди-ка. Семён! в в колхозе пятьсот ну так ж прям пятьсот ну померимся Настя ну а дальше как было а дальше дальше лучше не надо здравствуйте Ксения Петровна ты чего в а я нарядно молоко подписать чё на апонты везём здравствуйте здравствуйте чё так поздно то А мы только платье шить закончили, у нас свадьба сегодня, нам же тоже в туалетах сплясать охота. Покажи. Да ну. Ну покажи. Да ну, Покажите, интересно, покажи. конечно. Покажи. Сама мастерила. фасон там модный. Ну блеск. Господи, так я же по рисунку из последнего журнала работницы делала, тоже же не лыком шито. Так на чём же вы остановились? Да на Потапове а. остановились. Так вот, во всём себя старик показал. От пасеки-то у нас колхоз большой доход получает. Ну, а что лукав Бога верует? Да вся изба в иконах, да на коленях молится. Так от этого ведь никому худо нету? Нет, никому никому. Вот. И про дочку тоже скажу. Женщина правильная. Работала у нас тут в колхозе учительница. Ребята в ней души не таяли, а вот теперь её перевели в райцентр с повышением. Но она частенько старика навещает-то. Да вот он, вот он, сам идёт. Смотри, прямо Григорий Распутин. Миру дома сему. Здравствуй, Лукаин Трофанович. Зачем понадобился Ксения Петровна? Понадобился ты следователю. Приехал он издалека. Разговор у него к тебе есть. Вы, значит, следователь будете? Здравствуйте, Лукавин Трофанович. Раздевайтесь, пожалуйста. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вот мои документы. Это мне ни к чему. Я людям без мандатов верю. Чем могу служить? Правосудию. Вы знали в Зареченске такого студента, Николая Логинова? Логинова. Ведом был мне такой человек. Ну а дальше что? Вы помните, что он был приговорён Дутовским военно-полевым судом к смертной казни через повешение? Было. Потом помилован атаманом Дутовым. И это было... И это помилование последовало в результате вашего, Лука Митрофановича, ходатайства перед атаманом Дутовым. Извините, у нас староверов курить не положено. Богомерское занятие. Ежели вы курить будете, я уйду. Простите, Лука Митрофанович, я не знал. И так, значит, своим помилованием Логинов обязан, кажется, вам. На все воля Божья. Сказано в Писании, ежели Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его. Ежели Господь не охраняет города, напрасно не спит его страж. Так что не мне обязан Николай Логинов своим помилованием, не Атаманну Дутову, который подписал это помилование, а Господу нашему Иисусу Христу. Пожелавшему спасти Логинова, не взирая на неверие его. вы человек верующий, я спорить с вами не стану. Меня интересует другое. Меня интересуют мотивы, по которым было подписано это ходатайство. Не я один подписывал, а и многие другие. Верно, верно. Я очень рад, что вы все так хорошо помните. Так, наверное, тем легче вам вспомнить о мотивах, по которым оно было подписано. Разве все вспомнишь? Сколько лет? Прошло с тех пор, и разве вяды человек, зачем он действует так и не иначе? Нет, я не помню. Надо вспомнить, Лукавин Трофанович, речь-то ведь идёт о судьбе человека. Логинова, что ли? Да, Логинова. А он жив. Жив. Ишь ты, живуч. Вас-то удивляет, вы, по-моему, старше Логинова. Да хоть бы не старше если речь о судьбе человека идёт. Не поросёнка на базаре покупают, продают. Да что, Лукан Трофанович, говори всё как есть. И на память не сваливай, но у тебя дай бог всякому. И по вере своей ты должен правду сказать. Вы вы какие. Когда вам выгодно, вы и за веру цепляетесь. Хотя сами безбожники. Так вот слушай, следователь. Судьба Николая Логинова до да меня не касаемо. Можете делать с ним, что хотите. Я второй раз хлопотать за него не стану. Лукавин я еще раз вам повторяю, меня интересуют мотивы, по которым было подписано это ходатайство. Если вы забыли, я могу напомнить. Делайте одолжение, я благодарствовать буду. Только как же вы напомните, сударь мой, когда вас самих-то тогда на свете Божьем не было? Да то другие были. И вот эти другие показывают, что инициатором подписания ходатайства были вы. Кто же это показывает? А вот, например, бывший купец второй гильдии Иван Приходько. Он утверждает, что на специально устроенном ужине вы уговорили всех гостей подписать ходатайство. Ивана Приходько я действительно знал. Человек стоящий, никогда векселей не просрочивал, и в брехне замечен не был. И он жил... Ну, мёртвый-то ведь показания не дают. Позвольте. Вот, Лука Митрофанович, прочтите, что он показал. Что, без очков обходится, Лука Митрофан. Очами пока не страдаю. Сподобил Господь священные книги читать. Так уж как-нибудь протокольчик ваш одолею. кремень притворяется что не помнит вы от него не отставайте прочел спорить не стану так оно и было хотела я видно доброе дело сделать душу человеческую спасти. Почему же именно эту душу ведь осудили семерых? Спасаешь того, кто ближе. Логинов был вам близким человеком. Ещё чего! Сродства у нас с ним не было. Ну, может быть, предвиделось? Этого мне ещё не хватало. Бывшая игуменья женского монастыря матушка Соломонида показывает, что, встретив её как-то на базаре, вы сказали, что Логинов заслужил помилование. На базаре? На базаре? Я не помню, и что стоит базарный разговор, грош ему цена. Верно, Лука базарный разговор, грош, цена. В таком случае мне придётся предъявить вам подлинник ходатайства о помиловании. Вот он. Ну как, это уже не базарный разговор, правда? Прочёл с удовольствием. Написано всё по форме. Сами писали? Нет. Мне бы так фарсиста не написать, я не дюжа грамотен. Но прибедняться не стану. Сотнями тысяч ворочил, а всю бухгалтерию в голове держал. Конечно... Люди мы были тёмные и культурные. Куда нам до теперешних взять, к примеру, наш колхоз правление, председатель и бухгалтер есть, и счетовод, и агроном, и бригадир, и так, Ксения Петровна. А как же? Всё как полагается. У меня вот не полагалось... Один совсем управлялся, хотя и обороты-то были не меньше, чем в вашем колхозе. Меня эти купцом-то первые гильдии не горсовет назначил, а сам в люди вышел. Что поделаешь, Темны были, ох, как темны! Так ты ведь своим деньгам сам хозяин был, а здесь деньги общественные, народные. Товарищ Ленин говорил, социализм это учет. Учёт, когда каждую копейку считают, а когда на учётчиков тысячами швыряются, это не учёт, а безобразие. Ах, сильна матушка Русь! Какая другая держава могла бы столько учётчиков выдержать? Верно сказал, сильна советская держава, не то что... Прежняя Россия. А что учётчиков много, партия об этом говорит. Но ты ведь только недостатки видеть хочешь, а хорошего-то не замечаешь. Куриная слепота. Ладно, давайте всё-таки вернёмся к ходатайству. Виктор Митрофанович, там чёрным по белому сказано, что Логинов оказывал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Я читал. Как это понимать? Так написано, Именно. так и понимать, что ты ко мне привязался. Следователь, написано, как было, было, как написано. Слушай, давай говорить на чистоту. Я только этого и хочу. А хочешь, так слушай. Не я, не все прочие, которые этот документ подписывали, зря за Логинова хлопотать не стали. Большевики тогда хотели нас сокрушить, а мы их и примирения быть не могло. Кто кого? Как это у вас поют? Это был наш последний и решительный бой. А Логинов, он в этом бою, он перебежчиком стал, на белых работал. Вот за это мы его и спасли. Ну, видишь, я прямо говорю, ничего не скрываю. Да, был я врагом советской власти, вы... Это я сполна расплатился тестоганом. Задолгости за мной нет. Ну, теперь смирился. Ведь власть сил нет от Бога. А ежели вы во второй раз взыскивать захотите, Я не боюсь. Мне 85 год пошел. Можете мне соль на хвост насыпать. На том свете следователи не страшны. Им, пожалуй, там еще хлеще придется, чем нам грязным. Ну, Гамберфан, вы, видимо, не точно поняли меня. Речь идет не о вас и не о нас, речь идет о Логинове. Я вас спрашиваю, в чем конкретно выразились те услуги, которые он вам оказывал в борьбе с большевиками? Это сразу не вспомнишь. Столько лет прошло с тех пор. Опять же, следователь, ты забываешь преклонные гадамы. Вот это простите, Владимир Владимирович. Простите. Знаете что? Идите сейчас домой и отдохните. А завтра я к вам зайду. Я понимаю, что сразу все вспомнить очень трудно. Но вспомнить придется. Милости просим. Милости просим, сраножоп! Милости просим. Милости просим. И как вспыхнул! Даже с дымком. Ничего, остынет. Да, я. Что? О, да мы и так пять тысяч литров молока сверхплана дали. Нет, хватит, самим надо. Да, масленица на носу. Сколько маслом в сметаны пойдет, а? Мы ведь на рыбе живем, не по два блина едим. Да. Ну, давай, давай. Секретарь Рейкома. Да. А трудная у тебя работа. Трудная. Но нужная, знаете, всем нужная. Радости в ней мало. Людей за решетку сажать. -то. Нет, Здесь дело не в решетках. Дело в том, чтобы истину найти. Вот иногда очень трудно ее найти, а без нее жить никак нельзя. Да. Ну человек за решеткой ведь тоже человек, верно? Верно. А в общем-то интересно. М? Да и сам-то он ты парень какой интересный, а? Да. Да. Правление колхоза Заря. Каргин здесь. Вас. Правительственный разговор. Алло. Алло, я слушаю. Хорошо, жду. Алло, Сергей Иванович? Сергей Иванович, Каргин слушает. Сергей Иванович, значит так, только что вызывал Потапова. Я говорю, только что был у меня Потапов, да. К сожалению, подтверждается позиция Колотова, но мне кажется, что старик что-то темнит. Да. Это я, Лукавин Трофанович, Каргин. Здравствуйте. Я малость прошу погодить. Молюсь я. Сначала выполню свой долг перед Господом, а потом уже буду правосудию служить. Хорошо, Лукавин Трофанович, я подожду. Молиться один. Тут уже мы без следователей обходим. Выйдите в избулок, Амитрофанович, то простудитесь. В лагере не простудился, уж теперь и не простудился. <служдающий> Пятого! Погодите, я тут на минутку забегу. Я сейчас, погодите! Ты чего сидишь-то? Что, ушёл куда старик? Не, молится он. А ты заходи. Чего стыть-то на морозе? О, стесняешься. Ну, неудобно. Больно уж то стеснительно. Я сейчас старику скажу. Не, не надо, не надо. Пусть помолится, а вы скорее правду скажет. Да? Садись. Ну, тебе видней. Слышь? М? Свадебные тройки обредила. Гулять будем? Эх, скинуть бы мне так годков 15, а? Я бы с тобой на такой тройке прокатилась. А что? Я девка-то завлекательная была. Да вы теперь ничего. Правда? Детька есть? Ай, вдовая я. Только замуж вышла 15 лет тому назад, как муж в аварию попал. Так что не поспели. А ты-то женатый? Не, холостой пока. Да? В командировках-то все холостые, женатых не бывает. Я серьёзно. Ну и хорошо, коли так. Здравствуй, Ксения Петровна. Здравствуй, Лука Митрофанович. И никак в помощники следователя записалась? такому-то? Да со всей бы душой. Я тут мимо проходила. Но счастливо вам оставаться. А я на свадьбу пошла. Ну, все хорошо. Как тебя звать-то? Сергей Михайлович. Со всей канцелярии прибыл Сергей Михайлович. Ну а как звуками, Трофанчик? Надо ведь протокол писать. Кому работать, да Богу молиться, кому протоколы писать. Каждому своё. Хорошо хоть вам, ловцам душ человеческих платят-то. Помесячно или с головы. Сразу видать бывшего скотопромышленника. А, между прочим, давно пора забыть. Оно и забыто давно. Быльём поросло. Ваша взяла. Ну, ладно, давайте к делу перейдём. Что вспомнить удалось? Всю ночь думал. Так? Ничего в голову не пришло. Память совсем отшибла. Я тебе сейчас чеком с медом угощу. Спасибо, Лука Митрофанович, от чая не откажусь. Что ты на меня уставился? Я тебе не икона. А я смотрю, что-то трудно тебе, Лука Митрофанович. Вот сижу, думаю, почему трудно. Под старость всегда нелегко. Давай лучше с тобой о политике поговорим. Как у нас дела с Америкой. Что мы с ними поделить не можем? И погоди, Камитрафанович, америка от нас не уйдёт. А ты вот вчера говорил, что Логинов был вашим человеком, говорил. Я говорил, говорил. Не отказываюсь. И это правда. Что было, то было. Факты, давай. Что, что ты ко мне привязался? Впился в меня как клещ. Ну Логинов действительно сначала путался с большевиками. Так. Потом одумался и на нашу сторону перешёл. Чего тебе ещё надо? В чем это конкретно выразилось? Кто из вас с ним связь поддерживал? Я. Я игра в Кушалев. Вот разговор. Начали мы с ним секретно встречаться и на нашу сторону перестраивать. Так и пошло. И пошло. И стал он большевиков выдавать. Можете это подписать? Давай, с полным удовольствием, пожалуйста. Вот сейчас подпишите это, а потом дальше пойдем. А дальше идти некуда, я больше ничего не помню. Тут какие заплаты? Обещайте не за них платить. Не, нарис Луги, это приятно. Спасибо, нарис Здравствуйте, батюшка. Говорите, не забудь на сайте. Говорите, делали, Школа, не забудьте. Он не думал, он не гадал. Здравствуйте. <свеч> Приехала на зимние каникулы. В городе Гриб. Ой. Так объявили в школе карантин. <свеч> вот я и собралась. Батюшка, хорошо ты у нас. Тепло. Я совсем замёрзла. Здравствуйте. Позвольте представиться, следователь Каргин. Здравствуйте. Я тоже очень рад вашему приезду. Сам приехал издалека, по важному делу, нужно кое-что выяснить. Сергей Михайлович, да? дело у тебя со мной, и дочь моя тут совсем ни при чем. Я вижу, совсем замёрзла, доченька. А в чём дело, батюшка? это? О каких о таких делах идёт речь? Я тебя сейчас чайком с мёдом угощу, когда я вижу, ты совсем застыла. Сергей Михайлович, да, я покорнее прошу, отложим наш разговор. Ты видишь, он сам сам видишь, дочь приехала. Ну ладно, я к вам завтра, а сам в правление приду. Договорились, договорились. мне правда с другой стороны. Хочешь, хотелось побеседовать с Ларисой луккиничной Ну, что ж поделаешься? тебе беседовать с ней нечего. Ничего она, она не знает, ничего она не ведает. А в чём дело, как это не секрет? Это, это, это так, это, это следователю нужные были тут кое-какие справки. Ты садись. Это мужской разговор. А, ну извините. Ну, почему уж так непременно мужской? Речь идёт об обстоятельствах помилования атаманом Дутовым Студента Николая Логинова. Николая Логинова? А разве он жив? Жив и здоров. Батюшка, а. как же вы говорили? А. Ведь даже бумагу мне показывали, что погиб Николай. Вы его помните? Да, я знавала Николая Петровича, знавала. Земляк ведь... Следствие выясняет причины помилования Николая Логинова. А ваш отец ведь когда-то ходатайствовал перед атаманом Дутова моего помилования. Да, я знаю. Ну вот, а теперь Логинова подозревают в предательстве, в том, что он был провокатором. Это ложь. не щадил. Я-то знаю. Ваш отец. Он писал атаману Дутову тогда и подтверждает теперь, что Логинов оказывал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Батюшка? Да. Где же ваша совесть, батюшка? Как у вас язык? Повернулся. Для, для тебя все. И для тебя делал. И я из любви к тебе делал, доченька. Не надо, не, надо. не подходите. из любви ко мне как дорого мне обошлась наша любовь. Я всю жизнь оплакивала Николая. Я думала, что погиб, Николай. Ну зачем? Зачем вы это сделали, батюшка? Следователь, садись. Я теперь всю, всю правду скажу. Это я приказал Написать податайство. Адвокат балахонного писал. Я ей на иконе поклялся, что спасу Логинова, хоть и ненавидел его. Она мне за это поклялась, что никогда больше с ним не встретится, чтобы спасти его. Потом я... Поехал катаман и он, он, он помиловал за пять тысяч золота. Мотивы указанные в ходатайстве ложь, да, ложь. Воспасение, как сказано в Писании. А что было делать? Она Лариса хотела руки на себя наложить, она бы сделала, она характером она вся в меня. А вы заставили ее поклясться на Евангелие. Ему своя цена есть, потому я и спас его. Потом придумал, что он погиб. Я придумал, чтобы она сердцем его похоронила. Она все годы рвалась к нему. Значит, всё то, что вы говорили вчера и повторяли сегодня, ложь? Да, ложь. Слушайте, ну так во имя чего вы лгали теперь, спустя 40 лет? Очень я ненавидел его. Родной дочери чуть не лишился. Тогда ради нее я руками атамана Дутова Логинова из петли вытащил, а теперь вот вашими руками хотел бы убить. Так чего же стоят ваши иконы? Я ведь вам говорил, что речь идет о судьбе человека. Двух человек. Грешен Господь, прости раба твоего Луку за то, что по злобе своей дерзнул против заповедей Твоих. Покаяние, отвергни двери, двери безнадобщие. Но ну, вам спасибо. Утренняя Огромное спасибо твой. за все. За что, спасибо. Дух ну мой ко храму. За вашу любовь, за верность. За храму твоему. За истину, спасибо. Но да я, как все, за, за это благодарят. Без этого жизни нельзя. Так живи, законе моя. Помилуй да меня, Боже. Я раз знаю, проси, проси, пожалуйста. Сергей, Иванович, вот моя последняя улика.